Мы с Ноа долго ехали молча, прежде чем он спросил. «Ну, и как тебе такой расклад?» «В смысле? Не отбила охоту продолжать расследование? Наоборот, теперь мне по-настоящему интересно!» «Ты неисправима!» неисправимо, вздохнул швейцарец, запрокидывая голову на подголовник. «Почему ты мне помогаешь?» — задала я давно интересующий меня вопрос. «Даже не знаю!» Может, потому что ты сумасшедшая? Если тебе позволить шататься по Индии и задавать вопросы всем, кому не попадя, тебя рано или поздно найдут в джамне с простреленной башкой. Значит, ты мой ангел-хранитель. Ангел из меня никудышный. А как же все эти разговоры о вине богатых народов перед бедными? Парировала я. Надо быть настоящим ангелом, чтобы припереться в Индию, окунуться во всю эту нищету, в этот беспредел. «Лечить людей бесплатно, да еще и добывать для них медикаменты за свой счет». «Ты мне поверила, да?» – ухмыльнулся он. «В то, что я рассказывал о том, почему уехал из дома». «А что, не следовало верить?» «Ладно, расскажу тебе правду. Только при одном условии». «Каком? Ты же психиатр, так?» «Ну, обещай, что не станешь меня лечить. Лечить тебя? Да с какой стати?» Я уехал вовсе не потому, что решил кому-то там помочь. Признаюсь, у меня и в мыслях такого не было. Я не знал, как себя-то вытащить. Ты о чем сейчас? Видишь ли, у меня с детства существовали проблемы с общением. Только не смотри так. Ты обещала не ставить диагнозов. Ладно, ладно, извини. Замахала я руками. Продолжай, пожалуйста. Так вот, в школе мне приходилось туго, потому что я не знал, как заводить друзей поэтому у меня их не было. «А как же спорт? Футбол, баскетбол? Мальчишки же любят такие вещи, а в команде...» «Я занимался плаванием», – перебил Ноа. «Командные виды спорта не для меня, а с одним тренером общий язык найти гораздо легче, чем с целой кучей вечно гомонящих парней». Отец считал меня выродком и пытался нанимать специалистов, изводивших меня идиотскими сеансами психотерапии а мать полагала, что для карьеры пианиста моя нелюдимость помехой не является. «Так вот, почему ты не любишь психиатров?» — воскликнула я. «И поэтому тоже. Короче, школу я окончил одним из лучших и без труда поступил в медицинский колледж. Я уже рассказывал, как бесились предки, узнав, что я их надул. Там все было не так плохо, потому что мой успех зависел только от меня и не обязательно было с кем-то общаться». «Неужели тебя...» Не донимали девчонки, не поверила я. «С чего это ты спрашиваешь?» Подозрительно свел брови Ноа. «Ну, просто ты симпатичный, а симпатичных парней девицы обычно без внимания не оставляют». «А при чем здесь общение?» — удивился он. «Секс — физиологическая потребность всех видов, обитающих на этой планете, и млекопитающие исключением не являются». «Ты хочешь сказать...» что занимался сексом, но не общался с теми, с кем им занимался? Это так чудовищно? Да нет. Даже не знаю, как такое возможно. Никогда не задумывался над этой проблемой, отмахнулся он. Мы были молоды, гормоны так и перли. После приема горячительного или пары косячков потребность в общении отпадала напрочь. Так ты был плохим мальчиком. Напротив, я был очень хорошим. С отличием окончил... Уехал в Великобританию, успешно оперировал, написал диссертацию, потом вернулся домой. И что было не так? Да все. Оказалось, что с коллегами надо как-то контактировать, но не это было самое неприятное. Ненависть к себе подобным только укрепляет коллектив, по крайней мере так считал наш главврач. Проблема была в том, что я хирург, а все хирурги, как известно, не любят сталкиваться с пациентами которым еще не введен наркоз. Ну да, фыркнула я. Куда удобнее, когда клиент накачан медикаментами и лежит себе голенький беззащитный на каталочке под простынкой. Совершенно верно. И вот с пациентами-то, вернее сказать, с их родственниками у меня периодически возникали проблемы. Да какие проблемы, скандалы! Главный меня отмазывал, конечно, потому как работал я хорошо, смертных случаев имел минимум а значит, находился на хорошем счету. Но и он не мог игнорировать постоянно поступающие жалобы на мою неуживчивость и грубость. Однако я не собирался все бросить, пока не придумал одну штуку, которая здорово облегчала мне работу во время операций. «Трейс упоминала, что ты что-то изобрел», вставила я, припомнив нашу беседу с медсестрой. «Ага, изобрел. Только этого, понимаешь, недостаточно». Нужно ходить по организациям, разговаривать с людьми, писать бесконечные бумажки, чтобы закрепить за собой право первенства. В общем, я решил ничего такого не делать, а просто стал применять свое изобретение на практике, благо оно не требовало получения дополнительных разрешений и лицензирования. А потом, в одном из медицинских журналов, я вдруг с интересом обнаруживаю статью с подробным описанием моего метода – написанную моим ассистентом. — Ты хочешь сказать, что он украл у тебя идею? — Не просто идею, он украл весь метод, от начала и до конца. — Ты подал на него в суд? — Нет, набил морду и уволился. — Прекрасный образчик цивилизованного разрешения конфликтов в сверхцивилизованной стране, — похвалила я. И вот, оказавшись без работы, С сомнительными перспективами ее найти и без особого желания это делать, я получил звонок от бывшего однокашника по колледжу, одного из немногих, кто меня не раздражал. Не знаю, как он узнал о моих неприятностях, но предложил поездку в Индию. Я долго не думал, считал, что в такой бедной стране, как эта, мне не придется столкнуться с проблемами, которые преследовали меня на родной земле. Черт, с два. Разочаровался? В первый же день. Думал, сяду на первый же рейс домой. А почему не сел? Не знаю. Дурак, потому что, наверное. Сколько ты уже здесь? Скоро три года. Знаешь, ты здорово изменился с тех пор, как сюда приехал, если судить по твоим же собственным словам. Когда Трейс рассказывала мне о тебе, она упомянула о том, что ты не очень любишь людей. Но я тогда ей не поверила. Я отлично умею притворяться. Нет, ты просто изменился, и все. Вот эти шнурки у тебя на запястьях. Ракхи. Девчонки просто с ума сходят по этой ерунде. У меня уже места не осталось на руках. Ты им нравишься? Трейс сказала, что они считают тебя названным братом. Есть у них такой обычай, пожал плечами Ноа. И с этим ничего не поделаешь. Я здесь только гость, и не мне указывать им, как себя вести. Это значит, что они не считают тебя плохим человеком, не умеющим общаться. О, в Индии мне пришлось освоить эту науку. Тут, видишь ли, все основано на одних лишь разговорах и личных взаимоотношениях. Без этого ничего не произойдет, потому что законы и правила существуют только на бумаге. В Индии главенствуют традиции, обычаи и беседа за чашкой пойла под названием чай. Я невольно поморщилась при одном упоминании о напитке. «Пока работала миссия Красного Креста, я этого не сознавал, но потом, когда они свернули свою деятельность, мы с Трейс оказались один на один с реальностью, пришлось учиться. Ты мог бы уехать с ними?» «Наверное, но это означало смену места и, соответственно, смену окружения. Я до сих пор плохо схожусь с людьми, а тут уже привык, что ли?» «В Дели на рынке», — сказала я, — «ты первым ко мне подошел. Разве это не свидетельство прогресса?» «Ты снова нарушаешь свое обещание не вести себя со мной как врач», — заметил Ноа. «Ну, прости, но ведь это правда». «Даже не знаю, что меня заставило», — покачал он головой. «Вероятно, то, что ты повела себя не так, как можно было ожидать». «Жалеешь?» «Естественно, ты втянула меня в местные разборки» заставила работать частным сыщиком. Разумеется, я уже сто раз пожалела нашей встречи. — Если хочешь, уходи, — сказала я. — Я благодарна тебе за все, что ты уже сделал, но не могу просить о большем. Да и дело становится все опаснее. — Нет уж, — тряхнул головой Ноа, — так не пойдет. Именно потому, что я уже прошел такой путь, я не собираюсь все бросать. — Телевизор смотри, — предложила я. — Это как смотреть соревнования, или самому в них участвовать. Второе дает гораздо больше адреналина. Кроме того, мне не все равно, что будет с моими подопечными. От них, конечно, одни неприятности, но я как-то прикипел к этим ребятам за столько времени». «Так что ты теперь собираешься делать?» «Встречусь с Шаром Шетти, ведь Матху дала мне его телефон. Мы уже подъезжали к больнице Ноа. Выходя из машины, он сказал...» «Только обещай, маленькая богатая девочка, что не станешь экономить и наймешь кого-нибудь для личной охраны». Затем дверца захлопнулась, и я осталась в тишине салона в одиночестве. Если, конечно, не считать Лала, чей неодобрительный взгляд я в очередной раз поймала в зеркале заднего вида.